Глава 39. О ночных рандеву и плохих танцорах. Через несколько часов. Любимая гостиная Донны. Катарина. Завтрак прошёл на удивление спокойно, как и последующий визит нотариуса. Мистер Дюран прибыл ровно в десять и, обсудив все вопросы, моментально покинул особняк. Это приятно удивило, я боялась, что из-за него мы потеряем много времени а еще переживала, что Розалинда попытается любой ценой выдворить нас из дома до оглашения последней воли Карло. К счастью, опасения оказались напрасными. Нотариус приезжал осмотреть печати на предметах роскоши и убедиться, что наследники исполняют выставленные в Верконте условия. «Мы живо ответили на все вопросы, обошли вместе с ним особняк и под шумок проверили часть слуг». Правда, Файсалу пришлось бегать за нами с зажигалкой и по сигналу чиркать ею, чтобы проявляющее плетение среагировало на источник настоящего пламени. Мороки было много, зато мы значительно сократили список подозреваемых. Разумеется, можно было ограничиться проверкой горничной, нашедшей тело. Но мы хотели убедиться, что не упускаем ничего важного. Вдруг Виолетта работала не одна. Если консильерь взял под контроль нескольких слуг, лучше узнать об этом до начала операции. Сюрпризы в столь тонком и опасном деле нам точно не нужны. Даже сейчас, сидя в большой гостиной, и попивая кофе в компании остальных родственников, я невольно прислушивалась к лежавшему в кармане амулету. Здесь как раз горел камин и разжигали его обычными, магическими спичками. Я лично видела, как горничная доставала их из кармана фартука, Если убийца окажется неподалеку, артефакт моментально засечет его. «Ой, вы даже не представляете, сколько потеряли, отказавшись ехать с нами!» Из размышления меня вырвало щебетание Дианы. «Ну, красота же! Как там пели, как плясали, а как пела я...» «Ты была лучше всех», — поддакнула миссис Фреско. «Да? Тогда почему вы сбежали в сад, едва я поднялась на сцену?» — сплеснула руками девушка. «Исключительно, чтобы лучше слышать», — невозмутимо отозвалась вдова. «В главном зале такой шум, ужас, а в саду ни единого лишнего звука, Люба дорого слушать». «Шутите?» — Диана недоверчиво нахмурилась. «Милая, вспомни, как тебе аплодировали, когда ты покинула сцену». В глазах миссис Фреска плескалась безмятежность. Она не соврала, но при этом подала информацию так, как было выгодно именно ей. Удивительная женщина. Впрочем, учитывая вокальные данные Дианы, я бы тоже удрала в сад, сверкая каблуками, а затем аплодировала стоя, едва она закончит петь. Хотя в ретивом «Фениксе» привыкли и не к такому. Визитной карточкой кабары были не только изумительные акробатические номера, но и активное вовлечение зрителей в шоу. В перерывах между выступлениями знаменитостей гости могли подняться на сцену и почувствовать себя звездой эстрады. Если талант у новичка оказывалось меньше, чем уверенности в собственных силах, посетители могли нажать руну на столике и спрятаться под пологом тишины до появления настоящих артистов. Но миссис Фреска здраво рассудила, что Диана может засечь, как она тянется к заветной кнопочке. Вот и удрала подышать свежим воздухом. «У меня вообще от твоего голоса аж давление упало. Изумительно, слушала бы и слушала». «Из сада?» — ядовито поинтересовалась певичка. «Свежий воздух полезен для моих лёгких». Вдова элегантно ушла от ответа, переведя разговор на свои болезни. «И давление. Оно у меня, знаешь ли, скачет. Прямо как твой голос на высоких нотах, а ещё с суставы». Сага о суставах полилась песня и миссис Фреско умудрилась не только пожаловаться на всё и сразу, но и прорекламировать фирменную мазь своего любимого целителя, а также вручить нам визитки. Диана тут же подметила, что вдова раздала партию визиток и в кабаре. После шоу она пробралась в гримерную к танцовщицам и рассказала, насколько дамам их профессии важно следить за суставами. Девушки прониклись, поблагодарили и даже подарили билеты на новое шоу. «Ой, может, всё-таки поедете с нами?» — вновь предложила Диана. «Мест на всех хватит, у миссис Фреско теперь бриллиантовая карта. А благодаря выступлению Дорна у нас ещё и шикарная скидка на все напитки в баре». Взгляды присутствующих переместились на побледневшего упыря. Бедолага старательно пытался слиться со стеной, но... «Выступление Дорна, значит?» Донна удивлённо изогнула соболиную бровь. «Как интересно!» «Ой, да я вам сейчас расскажу и даже снимки покажу», — затарахтела Диана, доставая из кармана крохотный магический экран. «С удовольствием гляну», — улыбнулась Роза. «Но для начала давайте закажем еще кофе. Виолетта». «Виолетта? Великие тени, неужели нам наконец-то повезло, и я смогу лично проверить горничную?» Взгляд невольно соскользнул на потрескивающий камин и пламени непричудливо извивались, перескакивая с уголька на уголёк, и вторя магическим волнам, исходящим от проявляющего амулета. Последнее слышала только я, из-за визита нотариуса мы не успели отдать артефакт Дагману, и план пришлось менять на ходу, впрочем, это оказалось к лучшему. В комнату шурша юбками вплыла горничная, миловидная, молоденькая, с курчавыми каштановыми волосами и огромными оленьими глазками. Её можно было бы назвать красавицей, если бы не болезненная бледность и потерянный взгляд. Похоже, она до сих пор не отошла от смерти Карло. «Вы звали меня, Донна Диворнака. Голос у Виолетты казался звонким и на редкость мелодичным. Вот уж кому следовало идти в певицы Я настороженно замерла, прислушиваясь к амулету. Пока он молчал и это настораживало. Не понимаю, почему плетение не синхронизируется с аурой девушки. «Принеси нам ещё кофе, канапе и пирожных», — ответила Донна. «Как прикажете». Горничная поклонилась и тенью выскользнула из комнаты. Амулет по-прежнему молчал. Не оставалось лишь проводить её горестным взглядом и понадеяться, что вторая попытка окажется удачнее. Возможно, на таком расстоянии печать не сработала из-за слабого дара девушки, но активируется, едва она подойдёт ближе, чтобы поставить поднос на стол». «Как наши успехи?» — мысленно поинтересовался Сантьяго. «Плохо», — вздохнула. «Артефакт молчит, попробую ещё раз, когда вернётся, но...» «А пламя в камине точно настоящее», — встрепенулся Дагман. «Может, та горничная использовала заговорённые спички?» Хм, последнее не относилось к магическому огню. Простенькое заклинание на коробке позволяло избежать запаха дыма, и быстрее разжечь пламя. Сбить проявляющее плетение со следа заговор не мог, а вот замедлить активацию... Файсаль сможет воспользоваться зажигалкой, когда вернётся Виолетта, — мысленно уточнила. «Да, сейчас». «Вы посмотрите, как он пляшет!» Жизнерадостный вопль диана обрушился на нас штормовой волной, а через миг мне в лицо ткнули магический планшет. «Ой, красота! Ну красота же, да?» «Красота!» — кивнула, пытаясь собрать мысли в кучу. «Нельзя так с менталистами. Ох!» Голова закружилась. Перед глазами мельтешили цветные пятна, а мигающий экран нервировал до зубовного скрежета. Хотелось выкинуть его за дверь вместе с разговорчивой хозяйкой. «Ой, вот этот момент самый шикарный!» Взвизгнула Диана, едва Дорн взмахнул ногой, как заправская танцовщица Тантана. При этом лицо у вампира было зверское. С такой затаённой злобой и мстительным смирением смотрел на слуг бабушки кот во время мытья. После этого служанкам приходилось давать отпуск на пару недель, чтобы зверюга отошла и перестала прятаться по углам, выгадывая подходящий момент для мести. Полагаю, Дорн долго не забудет поход в кабары. Можно попросить Дагмана немного приглушить ему ярость. Не хотелось, чтобы вампир навредил Диане и миссис Фреско. «Интересно, когда мы вообще умудрились выпихнуть клыкастого на сцену?» «Восхитительно! У господина Дорна, несомненно, талант!» согласилась, вновь сосредотачиваясь на плетении. Из коридора как раз послышался звук шагов. Виолетта возвращалась. «Дагман!» — воскликнула, активировав ментальную связь. К счастью, Диану не устроила моя сдержанная реакция, и она нашла себе новую жертву в лице Мадлен. Девушка уже отошла от вчерашнего воздействия и присоединилась к гостям. «Поэссаль на позиции», — отчитался паук. Секунда, две, я полностью растворилась в вибрациях амулета и мягком звуке чужих шагов. «Жги!» — воскликнула едва Виолетта, подошла ближе и поставила поднос на стол. Амулет вяло затрепыхался, реагируя на новый источник пламени, и... тут же погас. Аура девушки была чиста, как хрустальная слеза. Она действительно только нашла тело, но к убийству не имела никакого отношения. Дыхание перехватило от обиды и разочарования. Эта версия казалась идеальной. Неужели мы просчитались, и в ту ночь у Карло всё же был гость? «Катарина», — мысленно позвал Сантьяго. «Это не она», — прошептала не в силах скрыть разочарование. «Мы ошиблись». Плохо, но не критично. Голос Дагмана прозвучал на удивление спокойно. «Осталось проверить четверых слуг. Успеем». Вопрос в другом, мог ли канцельери скрыть ауру марионетки от проявляющего плетения? «Нет», — отрезала. «Этот аркан — единственное слабое место теневых проклятий. Его крайне сложно воссоздать, но защиты от него не существует». «А если речь идёт об имитации теневого проклятия?» — уточнил паук. Вдруг карло убили другим способом, а все улики подбросили специально. На моём месте большинство специалистов восприняло бы вопросы догмана как личное оскорбление, но я слишком хорошо знала менталиста и понимала, что он перестраховывается, а не сомневается в моей квалификации. «Сымитировать проклятие огненной группы невозможно», — уверенно ответила. «И убийца точно находится в особняке, иначе проявляющее плетение не реагировало бы на пламя. «Оно чувствует, что печать где-то здесь, и чтобы вычислить носителя, нужно лишь подобраться ближе». «Отлично, это единственное, что я хотел узнать», — оживился паук. «Тогда сразу после чаепития пройдёмся по списку и...» «Ой, а это дурно вручают приз!» Новый вопль Диана ударил по ушам, как бой гонга. «Мне стоило титанических усилий не прибить девушку планшетом, а вежливо улыбнуться и восхититься талантами упыря». Вернуться к телепатическому разговору не получилось. Пришлось обменяться с пиратом, понимающими взглядами, и влиться в обычную беседу. Мы и так слишком долго молчали, если не скажем хоть что-нибудь, навлечем на себя подозрения. «Не вижу». Донна наклонилась ближе и скользнула пальчиком по экрану, увеличивая изображение. «А, скидочная карта». «Да, мы ведь говорили, что теперь для нас действуют особые цены в баре», рассмеялась Диана. К слову, там продают не только спиртное, но и великолепные фруктовые коктейли. Мне безумно понравился клубничный закат со сливками и специями. Ммм, вкусно. И для здоровья полезно. Тут же поддакнула миссис Фреска. Особенно для молодых леди. А для таких, как я, нет ничего лучше капельки старого доброго виски или рома. «Ой, давно хотела спросить», — вкратчиво мурлыкнула певичка. «Почему для вашего здоровья всегда полезно именно то, что вам нравится? Разве лечение не включает дисциплину, строгие ограничения?» «Так лечатся только дураки, не знающие собственные организмы и страдающие излишествами», — отмахнулась Лизетта. «А умные леди знают меру во всём и умеют радовать себя». Золотые слова улыбнулась в которой, поразившись хитрости вдовушки. Если верить досье, Лизетта жертвовала огромные суммы на благотворительность, предпочитала жизнь за городом и редко приглашала гостей. Эту информацию проверяли лучшие сотрудники Инквизиции. И у меня не укладывалось в голове, как в одной женщине могут уживаться столь разные личности. «Чрезмерность губительна», — менторским тоном продолжила миссис Фреско. «Но и жизнь без новых впечатлений и маленьких радостей бессмысленна». С этим не поспоришь, но, судя по хитрому блеску в глазах, леди затеяла этот разговор не ради нравоучений. «Поэтому сегодня мы едем в оперу», — торжественно воскликнула Лизетта. «Мы?» — встрепенулась Диана. «Но, помилуйте, граф Тодес пригласил только меня». «И ты думала, я отпущу тебя одну? С малознакомым ухажером?» — ужаснулась миссис Фреска. «Как можно? Я переживаю и забочусь о тебе, как о родной дочери». «Но...» «Ты хочешь замуж?» — вдова пошла ва-банк. «Очень», — с чувством выдохнула Диана. «Тогда в оперу едем вместе», — припечатала Лизетта. «Нельзя давать повода для слухов. Одна ты никуда не поедешь, а со мной можешь появляться где угодно, в любом заведении. Моя безупречная репутация — задавит любую сплетню вместе с распространителем». В последнем я даже не сомневалась. Глядя на бодрую, полную силы жизни вдовушку, я невольно задавалась вопросом, не работала ли она раньше в Инквизиции. «Прекрасная мысль», — одобрила Донна. «Может, возьмёте с собой и остальных? Я, к сожалению, не смогу присоединиться, много дел». «Ой, конечно», — оживилась Диана. Огромные компании она обожала, а Розалинда под шумок влила в слова немного магии. «Мой жених очень влиятельный человек со связями». Доминика точно найдёт для нас ложу. Сантьяго. Пока мисс Алистери расхваливала графа Тодеса, я вновь активировала телепатическую связь. Идея вытолкать родственников из особняка была бесценной и играла нам на руку, но настораживала активное участие Донны и её попытка выгнать и нас вместе с остальными. Что будем делать? Откажемся сразу или согласимся? А ближе к ночи ты разыграешь приступ мигрени». «Закончил за меня дракон, а я, как порядочный супруга, останусь с тобой». «Ну так что?» — настойчиво повторила Диана, вырывая меня из мысленной беседы. «Все согласны?» «Конечно!» — воскликнула я и, обернувшись к супругу, добавила. «Мы с Густавом обожаем оперу». «А я, пожалуй, откажусь», — пират отсулютовал нам чашечкой кофе. «Надеюсь, вы простите невежду, но от оперы и театра меня клонит в сон». «К тому же кто-то должен дежурить». «Как пожелаете». В голосе Розалинда проскользнуло лёгкое недовольство. Но спорить она не стала, как и применять магию. Разговор вновь принял светский оттенок, а на передний план вышли Диана и миссис фреска Они в красках расписывали вечернюю программу, а я то и дело поглядывала на часы, выискивая повод слинять к себе. Времени на подготовку осталось всего ничего, а работы было катастрофически много.